Глава восьмая Проходит несколько часов. Все мы измотаны ожиданием. Оля перебирает сувенирные фигурки на полке книжного шкафа. Бьорн сидя на диване, гипнотизирует взглядом пространство над головой Сары, а мы с подругой расположились напротив него за столом и пьем горький черный кофе в надежде, что он поможет нам взбодриться, а конкретно мне не уснуть. Их стало больше. Интересуется Сара у Хельвина, намекая на Бодекхов. «Они стали четче. честно отвечает парень. «Его глаза блестят, когда он переводит взгляд на меня, так красиво блестят и так ярко светятся, что у меня ускоряется пульс». «Понятно», — ежится Сара. Я кладу свою ладонь на ее. Мне очень трудно отвернуться и не смотреть на Бьорна, но, к сожалению, приходится. Нельзя же пялиться на него без остановки». Все будет хорошо», — говорю я. «Сейчас твоя мама что-нибудь придумает». «Она зарылась в блокноте с бабушкиными записями», — качает головой подруга. «Не представляю, что она собирается в них отыскать». «Можно?» — Ольвик подцепляет с кухонного стола тарелку с пирогом. «Угу!» — кивает Сара и наклоняется ко мне. «Мне выпало стать едой для какой-то нежити. А этот малый...» Единственный, кому эта новость не отбила аппетит, услышав ее, бьорн усмехается и запускает пальцы в свои светлые волосы. Проведя по ним руками, он устало откидывается на спинку дивана и закрывает глаза, закладывает мощные руки за голову и вытягивает ноги. Ему так идет форма гимназии, думаю я. Понимаю, почему ты выбрала именно этого, шепчет подруга. Я пихаю ее в бок и вижу, как губы Бьорна разъезжаются в едва заметные улыбки. Он опять все слышал. Надо же, а это вкусно! Слышится из-за кухонной перегородки. Похоже, Уоллирико пришелся по вкусу пирог Анны. Несмотря на волнение и напряжение, я прыскаю со смеху, а Сара лишь качает головой. Она берет мою руку, переворачивает и долго смотрит на ладонь. Что, что ты видишь? спрашиваю я. Подруга пожимает плечами. Если ты думаешь, что мне передались хоть какие-то способности моей матери, то лично я в этом очень сомневаюсь. Но что-то ты все равно там видишь. Не отстаю я. Она проводит пальцами по гладкой внутренней поверхности моей ладони, мне становится щекотно. Я инстинктивно сжимаю руку, и пальцы Сары остаются в моем кулаке. «Тот, кто олицетворяет жизнь, несёт с собой смерть», — говорит она шёпотом, искоса поглядывая на Бьорна. «А тот, кто носит в себе смерть», — поднимает на меня взгляд, — «может даровать и жизнь». «Как-то уж очень расплывчато», — шепчу я. «А можно конкретнее?» Мертвая птица!» — голос Анны разрывает воцарившуюся в помещении тишину. Ульрик чуть не давится пирогом от неожиданности, а открывает глаза и выпрямляется. Кто? кашляет Олфсон. «Приятного аппетита!» Сидит цыганка, заметив в руках парня остатки своей стрипни. Она подходит к столу. Мне нужна мертвая птица для ритуала. И где ее взять? Сара отодвигает от себя чашку с кофе. Ее нужно изловить в лесу, где была убита последняя девушка, и доставить ко мне живой. Она обращает взор на Хельвина и тот, как по команде, поднимается с места. Ты сделаешь это, кивает она ему, давая понять, что тот все понял правильно. У тебя получится. Вы убьете птицу? Едва не роняет пирог Ульрик и, наткнувшись на усталый взгляд цыганки, тут же стряхивает крошки с губ, нацепляет на лицо серьезное выражение и откладывает пирог обратно на тарелку. В смысле, вы сказали мертвую птицу? Значит, собрались ее того? Какой смышленый! Умиляется Анна, ее взгляд тут же теряет легкомысленные нотки. И еще мне понадобятся вещи последней покойницы и земля с ее могилы. Я мог бы достать вещи, в надежде реабилитироваться вызывается Улли. Он вытирает руки от цветастой полотенца и подходит к нам. Приду домой к Элли, принесу соболезнования родителям. Узнаю, как они там держатся. Нужно ведь выкрасть вещь, я правильно понимаю. Анна переглядывается с дочерью, а затем награждает его снисходительным взглядом. Если для тебя это быстрее, чем попросить, то валяй. Похоже, в Оле гораздо больше цыганского, чем мы предполагали. А я могу сходить за могильной землей, поднимает руку Сара. Нет, а вдруг дружно восклицаем мы. В смысле, тебе лучше остаться со мной, примирительно говорит ее мать и кладет ей руку на плечи. Так ведь, ребята. Да, подхватываю я. «Землю с могилы Эллы добыть мне вполне под силу, а вот тебе, Сара, лучше посидеть дома с мамой. Это безопаснее». «Так не пойдет, взрывается Сара. «Вы что, хотите, чтобы я тут сидела без дела? Чтобы извелась, ожидая, пока вы притащите сюда свои задницы?» «Мы разделимся», — говорю я. «Каждый из нас добудет нужную для ритуала вещь. Так будет быстрее, тебе не придется долго ждать». «Нет, я не согласна!» Сара упирает руки в бока. Почему я не могу пойти ни с кем из вас? Тихо, обрывает ее жестом Бьорн. Он подходит к Анне. Вы не сказали самого главного. В чем будет заключаться ритуал? Для тебя в нем не будет ничего необычного, сообщает женщина. Мы вызовем дух Эллы и попросим ее показать тебе путь к тому месту, где обитает убийца. В прошлый раз она исчезла, так и не показав мне его. Насупливается парень. И больше на контакт не выходила. Для этого и нужна птица, поясняет цыганка, глядя на него снизу вверх. Я знаю, как заставить покойницу нам помогать. Мама, это лишит тебя сил! Возмущенно вспыхивает Сара. если ритуал поможет спасти мою дочь, это наименьшая цена. А решительно отвечает Анна и берет дочь за руку. Тогда нам нужно спешить, говорит Бьорн, бросая взгляд на наручные часы. Он подхватывает с дивана свою сумку и кивает нам с Оли. Спасибо за пирог, солитует к Анне, и за теплый прием. Умоляю! закатывает глаза женщина. Парни выходят на улицу. Мама! До да сары наконец доходит, почему пальцы матери так крепко сжались на ее ладони, чтобы не отпускать ее от себя. Ты остаешься здесь, строго произносит женщина. Ну, мам! Поторопитесь, бросает Анна нам вслед. Махнув Саре, я виновато отворачиваюсь и выхожу из трейлера. Тут же за моей спиной щелкает замок. Подруга в безопасности. «Как ты собираешься поймать птицу?» — спрашивает Олли, шагивая по тропинке за Бьерном. «У тебя есть ружье?» «Ружьем птицу не ловят», — напоминает ему Хельвин. «Я едва успеваю за ними». «Точно!» — бьет себя полбу Ольрик. «А чем ты ее оглушишь?» «Не твоя забота», — бросает через плечо парень. «Я выброшу тебя у дома, Эллы. Твоя задача — подняться к ней в комнату и умыкнуть какую-нибудь важную личную вещь девчонки, да так, чтобы ее родители не заметили и не позвонили в полицию, понял?» «Да, я виртуоз. Даже же не переживай!» Улья перепрыгивает через заросли ирисов. «Так что насчет птицы? Тебе нужна помощь. Я мог бы помочь тебе загнать ее в ловушку, в сачок, например». «Это птица Ульрик. Ее не нужно никуда загонять. Нужно просто быть ловким, тихим и осторожным. «О, этого ты и не умеешь!» Парень оборачивается ко мне. Не, ты видела бьорна в деле? Ну, имею в виду, когда он несется по лесу, мигая своими стробоскопами. Видала? Видала, да?» «Ага». «Это нечто, правда?» Глаза Ульрика загораются восхищением. «Я бы все отдал, чтобы тоже заполучить такую силу. Но мне не светит. Ха, прикольно, да? У него светит, а мне не светит. Как это называется? Метафора?» Удачная метафора вышла. Тебя от волнения словесный понос разнес. Хельвин останавливается, чтобы постучать двоюродному брату по плечу. Успокойся, дружище. Выдохни и снова вдохни. Вот так, молодец. Он обнимает его и отпускает. Спасем мы твою Сару, только нужно, чтобы ты собрался. Я, да, кивает Ульрик, тяжело дыша. Я уже все. Вот он я. Стряхивает в себя остатки волнения и точно боксер встает в стойку и держит кулаки наготове. В полном порядке. Он в ужасе, шепчет Хельвин, едва Улли отходит от нас на метр и в шоке. Я ловлю его взгляд. Мне нравится переглядываться с Бьорном. В такие моменты наша странная невидимая связь становится только крепче. А ты как? Его тяжелая ладонь ложится на моё плечо. От этого прикосновения меня бьет разрядом тока. По крайней мере, именно так я это ощущаю. Нормально. Пытаюсь улыбнуться и чувствую, как розовеют щёки. Бьёрн застывает, будто должен сказать мне что-то еще, Вот только близость ненужных свидетелей не позволяет ему этого сделать. А может, мне это только кажется, не знаю. В любом случае, этот его взгляд, он важнее любых слов. Он осязаем почти так же, как и сам Бьёрн. Но в этот момент раздается трель, и я вздрагиваю от испуга. «Твой телефон!» — подсказывает парень. «Ага-га!» — начинаю копаться в кармане. «Эй, вы идете! орёт нам Ульрик. Я достаю мобильник. На экране светится Микки. Теперь уже весь жар бросается прямиком мне в лицо. Чёрт, чёрт, чёрт! И, не успевая подумать, скидываю вызов и прячу телефон обратно в карман. А затем поднимаю глаза и перехватываю взгляд Хельвина. Он тоже видел то, что было написано на дисплее. «Нужно спешить», — мягко говорит Бьорн и разворачивается, чтобы продолжить путь. Угу, киваю я и бросаюсь за ним вслед. Чертов звонок, испортил такой момент!» «Ну и ладно, сейчас не до чувств. Нужно думать о Саре. И я тоже ускоряю шаг».